Хадас лежал на кровати с закрытыми глазами, но он не спал. Он беседовал сам с собой. «Итак, зачем нужна эта война?» Можно задать встречный вопрос. «А зачем нужна любая война?» «Война, достижение политических или экономических целей радикальными средствами. Разве не так?» «Когда войны были выгодны? Когда племена захватывали у соседей плодородную землю? Женщин? Рабов?» До очень развитого времени рабы оставались выгодными средствами производства. Даже 20 век показал, что использование рабов еще не умершее явление. Он даже обнаружил, что самого человека как расходный материал можно утилизировать, как макулатуру. Перед поступлением в газовую камеру нужно заставить жертву снять одежду. А вот золотые зубы можно вытащить потом. Но если нужна кровь для собственных раненых, ее тоже желательно выцедить заблаговременно. Тогда и газ сэкономится. После оружия дошло до такого уровня развития, что его применение вело лишь к экономии боеприпасов, но захватить уже ничего было нельзя. Не слишком вкусно есть радиоактивную пищу и использовать отравленную землю. Да и нравы изменились. Или это только кажется? Просто преобразилась оболочка вооруженного интеллектом мозга? Ну и она, и сам интеллект – просто защитная маска для дикаря внутри, единственное желание которого – самозащита через обладание властью. Ладно. Мы сильно ушли от темы. Значит, война должна быть выгодна. Чем же выгодна высокотехнологическая бойня, которая превращает цветущую планету в пепел? Почему остается неубыточным сражение, при котором однозначно уничтоженный, разоруженный противник продолжает истребляться? Все упирается в технологии. Ратное дело достигло таких вершин, что его применение на Земле в полном объеме ведет к гарантированному самоуничтожению. Бои еще ведутся, но самые разрушительные и даже приближенные к ним арсеналы не используются. Более того, некоторые из них даже не делаются. Они столь могучи, что их разработка не находит спроса. Взять, к примеру, кобальтовые бомбы или просто очень мощные водородные боеприпасы. Их сила превысила пределы. Это все равно, как если бы древний Атлант вместо того, чтобы держать тверд неба на месте, вздумал забросить его куда подальше, обнажая землю. Но ведь производство вооружений выгодно. Убыточно цивилизации человека в целом, но ведь управляют цивилизацией или думают, что управляют только избранные. Маленькое число от всего количества. Вся власть у них. Не всем, но некоторым из них выгодно производить оружие и иметь рынки сбыта. Но на Земле нет сбыта для термоядерных бомб. Их там более даже не испытывают. Нет сбыта для ракет и космических истребителей. Их имеется определенное число, и более их не надо. Космос предположительно открыл большие перспективы. Однако его освоение вносило в структуру цивилизации радикальные изменения. Но это другая тема. А сейчас мы об этой долгой-долгой войне, никак не желающей заканчиваться. Здесь, в чужой солнечной системе, можно вовсю резвиться атомными бомбами. Можно вести атаки по площадям, а не по конкретным целям, которых давно нет. Можно травить смертельным газом целые реки и в конечном счете моря. До да тебя никогда не дойдет отголосок этой буре. Нужно только чуть-чуть изобрести повод, А когда прыснет первая кровь своих, желательно не очень густым потоком, дабы не испугать собственную нацию, нужно потребовать отмщения. И тогда у тебя всегда будут рынки сбыта для водородных бомб, межпланетных бомбардировщиков и пилотской амуниции. И тогда добавочный ресурс, излишек вырабатываемой техногенной цивилизации с чудовищной производительностью промышленного труда, могущий пойти на опасное для тебя освоение космоса, уйдет в тартарары. Бабахнет невидимкой под запыленным слоем облаков гигантским грибом. Только нужно постоянно напоминать, что враг еще жив и очень опасен. Пусть даже врага нет вовсе. Сам Оргеда сдал новый прекрасный повод для эскалации конфликта. Это явно приведет к скачку производительности военных заводов. И ведь сотни тысяч людей, занятых в изготовлении этого оружия, будут довольны. И миллионы членов их семей тоже будут довольны. И политики, видящие рост производства, будут рады. Вырастут их рейтинги. И буду снова говорить, что воинское искусство надобно развивать. Что оно катализирует общее ускорение технического прогресса? Что оно ведет к выплескиванию отрицательных эмоций? Что оно воспитывает мужчин и стоит на страже мира, и что нет этого самого мира во всем мире без подготовки к войне? Только нужно, чтобы был враг. Лучше, чтобы реально мало опасный, чтобы бить его с безопасного расстояния. Даже немного беречь при этом, дабы сразу не откинулся. Бухать бомбами побольше, но не слишком точно. Ведь если пришибить его насовсем, нужно будет изобретать нового. А где его взять? Звездные порталы не висят, где ни попадя, а иным путем до звезд не дотянуться. Да и опасно это, настоящая колонизация космоса. Может это спихнуть землю, на второстепенные места. Уж чуть не случилось однажды. Хватит, натерпелись страху. Так что метания преследует две цели. Тратить сами бомбы и делать бывшую колонию более непригодной к колонизации. Захватывать ее тоже нельзя. Опасно это по двум причинам. перво Первонаперво ее теперь очень просто захватить Но тогда придется вновь колонизировать, и закрутится колесо по новой. А второе, для захвата нужен десант в огромном количестве. Это, в свою очередь, приведет к расширению лунной базы. Нужно будет делать ее все более автономной, ведь кое-что, например, кремний для солнечных батарей или водород для горючего, можно добывать и здесь. Не успеешь глазом моргнуть, как развернется производство, шуточно. И вот тебе новая колония, только уже на чужой луне. Пару раз портал прикроется на солидный срок, и готова автономия, конкуренция маме Земле. Начинай войну по новой, да еще без непотопляемой космической базы. В общем, если хорошо подумать, все происходящее вполне объяснимо. В эту схему хорошо вписывается астроадмирал Гельфердинг. Давненько несменяемый начальник базы, хитрый, нерешительный тип, исполнитель инструкций. Активный стратег мог бы умело, используя разведку, быстро довести дело до разрушения местного Карфагена. Пожалуй, дот Мадейрос подошел бы для этого. Потому он и в тени, и потому ему никогда не быть главным здесь. Когда пора будет на пенсию, Гельфердинга сменит какая-нибудь похожая серая мышка в душе командир взвода, а не маршал. И длится данной войне вечно. И нет внешней силы, которая остановит ее. Да и внутренней тоже, наверное, нет. Иначе она за 20 лет проявила бы себя. И имеется только один путь остановить эту бойню. Этот путь – предательство. Хадос -Кьюм открыл глаза и уставился в потолок. «Он уже знал, зачем, но еще не знал, как».